Глава одиннадцатая. Доводы. Даниэль. Кот истошно вопил в моей голове, заходясь в истерике. Целый шквал эмоций высказывала практически каждая фраза, сказанная Роном. Этот поток кошачьего сознания не прекращался в мозгах ни на секунду. Конечно, спрятанный глубоко внутри меня гуманист был рад, что животное не погибло, но вместе с тем мне уже приходилось сдерживать себя, Чтобы не прибить меховушку лично, голова начинала раскалываться. «Хватит называть меня жуликом! Прекратите гонять мою девочку по ангару! Не смей больше целовать моего ангелочка, рожа ты ушастая! Я не чучела! Немедленно скажи этому тормознутому!» «Этот маньяк меня что, препарировать собрался? Ему жить надоело! Я сейчас такой подогрев ему устрою, что мать родная не узнает!» Ну и все в таком же духе. «Хватит! Тихо!» Окриком я обрубил все вопли. «Нет у него матери, ясно? Он сирота!» Так, надо завязывать с эмоциями, а то я опять это вслух сказал. Ну, хотел же мысленно. Это определенно не мой день. Хвала Всевышнему, кот заткнулся. «Даниэль, спокойно, мужик, ты только не волнуйся!» Не на шутку встревожился Рон. Ангелина тоже смотрела на меня с опаской и сочувствием, как на психбольного на выгуле. Одним движением, впихнув кота назад в капсулу и захлопнув крышку, Рон подскочил ко мне. «Дыши ровно, глубоко!» «Как ты меня учил? Вдох, выдох, вдох, выдох. Вот, сядь сюда, не думай о плохом!» Он решительно усадил меня на табуретку. «Мечтай о хорошем. Например, о ней!» Кивнул он на Ангелину. У той мгновенно вспыхнули щеки, но, к моему удивлению, ответной реплики не последовало. «Рон!» — попытался я притормозить своего побратима, но того уже несло. «Ну а что, я все верно говорю?» – тряхнул головой оборотень, всеми силами пытаясь вернуть мою психику в рамки нормальности. По мнению Рона, его метод был простым и надежным. Переключить все внимание на девушку. «Ты посмотри, какие у нее стройные ножки! Как мило она бегала по ангару, сверкая тапочками! Мягкие губки-то уже оценила, Фигурка какая аппетитная, а запах... Ой...» «Ой-ой-ой, что-то у меня опять сердце кольнуло», — схватился он за грудь, сгибаясь. «Не надо, хватит!» — вскочил я, испугавшись за друга. «Ой, да только не ори опять так на меня!» Медленно выпрямился он. «Все, все, все. Отпустила уже. Я в порядке, правда». «Я же предупреждал!» — раздался в голове тихий коварный голосок. так и представил, как этот котяра злорадно потирает лапки. «В прошлый раз воздействие было более сильным. Ты слабеешь», — пробормотал я, но Рон меня прекрасно услышал и решительно возразил. «Ты что? Я силен, как буйвол!» продемонстрировал он нам свои внушительные бицепсы. И вынослив, как... тигр!» — подмигнул он девушке. Да протестующе покачала головой и попятилась, но бежать-то было некуда, и она остановилась, уперевшись спиной в стену. «Не смей больше причинять боль Рональду, ясно!» — жестко отчеканил я в своей голове. «Это вообще не я!» — возмутился кот. «Я не виновен! Это все грязный поклеп, домыслы клевета!» — жулик. Тихо выдохнул я, потерев висок. «Ну-ну, попрошу без оскорблений», выразили протест в моей голове. Ангелина осуждающе сверкнула на меня глазками, а Рон метнулся к нашему пушистому трофею. «Что, жулик? Ты что-то хочешь сделать с этим чучелом? Если мечтаешь сам его препарировать, я не против. Могу даже инструменты подходящие дать». «Не смейте обижать моего котика!» Побледнев и решительно сжав кулаки, Ангелина выступила вперед. «Это довольно-таки мило, как эти двое защищают друг друга. Совсем как мы с Роном, так что я могу их понять. Рон, не надо никого препарировать. Кот без подогрева. Он живой», — устало пояснил я. «Как живой?» Аж подскочил оборотень. «Да он же совсем дохленький, как тряпочка болтается, даже язык наружу вывалился, и глазенки вон остекленели, так что тебе это просто мерещится, брат, как и голоса в твоей голове, но ничего, ничего, вытравишь их потихоньку, с моей помощью». «Ага, скажи это коту». «Нормальные у него глазенки!» — вскинулась девушка, испепеляя Рональда взглядом. «И не смей его чучелом или жуликом называть, ясно?» «Хм, «Смело. Такой вызов оборотню бросать. Будь на месте безобидного Рона кто-то другой, ее бы уже давно подмяли под себя. Чисто в воспитательных целях. Показать, кто тут главный». «Да вы оба сговорились!» — мотнул головой Рон. «Хватит уже думать, что кот живой, вернитесь в нормальность!» «Смотри, он хвостиком махнул», — привела железный аргумент девушка, но Рон не проникся. «Батарейки хорошо работают, только и делов». «Рональд, я поднялся с табуретки, на которую он меня усадил, и подошел к побратиму вплотную. Помнишь заварушку на Крайтоне?» Друг кивнул. Тогда ты доверился мне и понял, то, что воспринималось как иллюзия, оказалось живыми существами с особой физиологией. И я прошу тебя поверить мне снова. Кот живой. Не знаю, что там с его мышечным тонусом, почему он такой вялый, но он живой. Я правду тебе говорю. Сделал я самые честные глаза во Вселенной. Точно? Поразился оборотень. Кинувшись к животному, он рывком распахнул крышку капсулы и принялся ощупывать рыжую меховушку. Грозное протестующее «мяу» раздалось одновременно с «Руки в моей голове. «Рон, не надо его так тискать. Ему это не нравится. Ты же слышишь, как он сейчас заорал?» — попытался я урезонить брата. «Ох ты ж, пыльца звездная! Батарейки не прощупываются. Хм, похоже, он и вправду живой. Только вот на последнем издыхании. Давай кинем монетку, брат. Кто из нас сделает ему искусственное дыхание рот в рот?»